Когда я, проводив посетительницу, вернулся в кабинет, Вульф сел в кресле прямо, после чего подался вперед и, наклонив голову на бок, начал принюхиваться. Сначала я подумал, что подобным образом он выражает свое недовольство ароматом духов, оставшимся после миссис Хейзен. Но ну, потом до меня дошло, что он всего навсего пытается уловить запах из кухни, где Фриц запекал гребешков в раковинах. Впрочем, поскольку печеными гребешками пахло так, что принюхиваться было излишним, Ув вполне вероятно пытался определить, положил Фриц в соус лук-шалот или добавил репчатый. К тому моменту, когда я добрался до своего кресла, он, похоже, успел получить ответ на интересовавший его вопрос, поскольку повернулся ко мне и произнес "Я не собираюсь подыгрывать убийцам". Что ты там говорил про ее лицо? Я сидел сбоку. Значит, вы видели половину ее лица. Неужели вам этого мало? Кроме того, вы же сами слышали, как она, узнав о смерти мужа, начала заикаться, заявляя, что я все вы вы, вы выдумываю. Потом, когда я дал ей ясно понять, что ее муж убит, и до нее дошло, что я не шучу, она побледнела. За какие-то три секунды она стала белее снега. Может, она умеет шевелить ушами, но такое сыграть нельзя. Подобное вообще никому не под силу. Прекрасно. Позвони мистеру Коину и выясни все подробности. Вас интересует нечто конкретное? Выведи все, что ему известно. В первую очередь, я хочу знать, удалось ли найти оружие или пулю. Он будет крайне признателен, если мы сообщим ему какую-нибудь сенсационную новость. Как вам нравится такой заголовок? Удав погибшего сегодня утром нанесла визит Ниро Вулфу. Соглашайтесь, все равно это станет известно. Она ж сама об этом и сообщит. Хорошо. Я взялся за телефон и набрал номер газет. Вскоре меня соединили с Лоном Коеном. Когда я кинул ему сахарную косточку, новость о том, что миссис Хейзен встречалась с уфом, Коэн, разумеется, захотел добавки, Еще костей и мяса. Но в ответ я сказал, что больше нам пока сообщить нечего. И поинтересовался, готов ли он ответить любезностью на любезность. Куин ответил утвердительно, сообщил все, что знал, после чего я поблагодарил его, повесил трубку и повернулся к Уолфу. Тело обнаружил водитель грузовика сегодня утром в 10:18. К этому моменту уже наступило трупное окоченение. Значит, Хейзена убили за пять часов до этого, а то и больше. Он был полностью одет, на нем было и пальто, а шляпа лежала рядом на земле. В карманах стандартный набор, включая несколько долларов мелочью. Вот только ни бумажника, ни ключей, ни часов. Естественно, все это мог забрать тот, кто обнаружил тело раньше водителя грузовика, но не счёл нужно вызвать полицию. В кармане Хейзена были письма с его фамилией. Из этого можно заключить, что бумажник забрали не для того, чтобы помешать установить личность убитого. Одно ранение в спину, пуля попала в ребро так что ей удалось извлечь. 32 калибр оружие не найдено. Если полиции удалось взять след, то она это тщательно скрывает. Впрочем, нельзя быть излишне требовательным. Ведь тело нашли меньше трех часов назад. Я глянул на свои часы. Если быть совсем точным, два часа и сорок пять минут. А он сказал, что заплатил бы мне пять штук, если бы я задержал у нас миссис Хейзен до прибытия его человека, который сфотографировал бы ее и спросил, кто убил ее мужа. Я обещал ему, что в следующий раз буду иметь это в виду. Так, значит, полицейским удалось заполучить пулю. Совершенно верно. Когда нам ждать полицейских? Скорее всего, нас навестит лично Крэмер. Сами можете представить, как он отреагирует, когда узнает, что миссис Хейзен была у нас. Думаю, он заглянет часа через два, А может, и раньше. Она расскажет полиции то же, что и мне. Нет. У Вуф подёрнулся уголок рта. Вот поэтому я тебя и терплю. Ты мог произнести полсотни слов, но ограничился лишь одним. А, так вот почему вы меня не увольняете, а я-то голову ломаю. А теперь объясните, почему я терплю вас. Даже не догадываюсь. Мне нужна пуля, выпущенная из принесенного миссис Хейзен револьвера. Дело срочное. После ланча нам будет чем заняться. У тебя двадцать минут. Если ты прав, и миссис Хейзен невиновна, револьвер не является уликой за одним исключением. Убийца его выкрав, совершил преступление Потом снова проник в дом мистера Хейзена и положил на место в его спальне, после чего незаметно ретировался. Маловероятно. Ну, а если это все же улика? Значит, мы ее испортим. Итак, ты сам добудешь порулить это сделать мне? Сам, а то вы еще себя пались на ноги отстрелите. Я вытащил револьвер из ящика. Вынул из него один патрон. Вот теперь еще один ящик, где мы храним свои марли, на которые у нас есть разрешение. Достал из коробки патрон 32-го калибра, вставил его в барабан Дрекселя и повернул цилиндр так, чтобы он находился в боевом положении. Затем я вышел из кабинета, именовав прихожую, спустился в кладовую в цокольном этаже. Включив там свет, я подошел к столу, где лежали старые матрасы, которые и раньше использовал для этой цели. Я взвел курок, поднес револьвер к матрасу на расстояние примерно три дюйма и нажал на спусковой крючок. Думаете, если отстреливать патроны одного и того же калибра с одного и того же расстояния в один и тот же матрас, то и пуля входит на одинаковую глубину, Как бы не так. Мне потребовалось четверть часа, чтобы ее искать. И когда я наконец выбрался из кладовой, Вулф уже сидел в столовой, и расположенный через прихожей от кабинета. Прежде чем присоединиться к нему, я вынул гильзу, вставил в Дрексель извлеченный ранее патрон, после чего убрал револьвер в сейф, а пулю положил в конверт и спрятал его в ящике своего стола. После ланча мы вернулись в кабинет. Вулф диктовала, я записывал, когда явился посетитель. Я оказался прав. Это был инспектор Кремер, и в дверь позвонили в 14:55. Я пошел в прихожую, И посмотрел сквозь одностороннюю стеклянную панель на входной двери. На крыльце стоял Крэмер, распрямив широкие плечи. Я увидел знакомое круглое красное лицо, поднятый воротник пальто и надвинутую на глаза серую фетровую шляпу, которую давно уже следовало выбросить. Поскольку он явился без предварительного звонка, с моей стороны было бы вполне уместно повесить на дверь цепочку и поговорить с инспектором через щелку шириной два дюйма. Однако это его всегда бесило, а если в ближайшем будущем выяснится, что я загубил Улику, мне не повредит снискать расположение Креймера. Именно поэтому я широко распахнул дверь. Не поздоровавшись, не удостоив меня даже кивком, Креймер переступил порог и громко топая, прошествовал через прихожую прямо в кабинет. Там он застыл перед столом Вулфа и резко спросил: В котором часу сегодня утром к вам приехала миссис Хейзен. Вулф откинул голову назад, чтобы смерить инспектора взглядом, после чего поинтересовался. Вот что на шляпе снег?» Войдя в кабинет и обогнув инспектора, я тоже посмотрел на его шляпу, но не обнаружил ничего интересного. Как я уже сказал, головной убор инспектора видал виды, а за окном светило солнце. Услышав вопрос Вулфа, любой другой человек смутился бы, вспомнив, что он, войдя в дом, забыл снять шляпу. Любой, но не Крэмер. Когда он готов к схватке с Вулфом, его так просто не собьешь с панталыку. "Я задал вам вопрос", рявкнул инспектор. "Она приехала в половине двенадцатого", ответил Вулф. "А уехала почти в час дня". Крэмер снял пальто. Я протянул руку, чтобы забрать его, но инспектор, проигнорировав меня, сел в красное кожаное кресло, предварительно кинув пальто на подлокотник. Значит, она провела у вас полтора часа. На этот раз он не рявкнул, но все же в его голосе слышалось хрипотца. Инспектор всегда говорит с легкой хрипотцой, когда общается с Вулфом. Что она вам рассказала? Кремер так и не снял шляпу. Вуф Паёрзов откинулся на спинку кресла. Мистер Краймер. Я знаю, что супруг миссис Хейзен убит, застрелен. Когда об этом передали по радио, она была у меня. Я знаю, что когда ко мне обращается за помощью человек тем или иным образом связанный с убийством, вы неизменно исходите из того, что я располагаю некими сведениями или уликами которые могли бы вам помочь в ходе следствия. Иногда вы правы, иногда нет. В данном конкретном случае вы ошибаетесь. И это я вам говорю совершенно определенно. Содержание нашей беседы с миссис Хейзен является конфиденциальным. Как только мне покажется, что мой отказ раскрыть суть нашего разговора препятствует правосудию, я немедленно с вами свяжусь. Крэмер извлек из кармана сигару. Размял ее, покатав между ладонями, сунул в рот и впился в нее зубами. Обычный инспектор проделывает эту процедуру вместо того, чтобы считать до десяти, когда ему надо успокоиться. И он понимает, что слова, готовые вот-вот сорваться с его языка, скорее навредят, чем помогут. «В Один прекрасный день вы допустите промашку. И горько о ней пожалеете. Вполне вероятно, этот день уже настал. Когда вы решите выложить мне всю подноготную, возможно, будет уже слишком поздно. И вот тогда вы от меня уже не отделаетесь. Я возьму вас в оборот. Никто и ничто вам уже не поможет. Еще раз спрашиваю, что именно рассказала вам миссис Хейзен, когда явилась к вам через девять часов после гибели ее мужа? Вульф покачал головой. Я отказываюсь вам отвечать, поскольку в данный момент имею все основания полагать, что эти сведения не имеют никакого отношения к делу. В том случае, если я изменю свою точку зрения, кстати, могу предоставить вам шанс принять в этом участие. Арчи. Где пуля? Я вынул из ящика своего стола конверт, извлек пулю и протянул Вулфу. Креймер сперва впился взглядом в меня, а потом в пулю. Вулф взял пулю в руку и, едва взглянув на нее, вернул мне со словами: "Передай мистеру Креймеру". Я подчинился, а Вулф повернулся к инспектору. "Затея лишена смысла, если вы нашли орудие убийства. Вы его обнаружили?" "Нет". Она также лишена смысла. Если вам не удалось отыскать пулю, оборвавшую его жизнь, вы нашли пулю. Да. В таком случае рекомендую провести экспертизу и сравнить найденную пулю с этой. Если специалисты придут к выводу, что они выпущены из одного и того же оружия, немедленно дайте мне знать. В этом случае я буду располагать полезными для вас сведениями. Я бы также хотел получить официальное заключение о результатах проведенной экспертизы. Вы его получите. Глаза Кремера превратились в щёлочки. Поджав губы, он спросил: "Откуда у вас пуля? Ответ на этот вопрос вы получите позже. А может и не получите. Это будет зависеть от результатов экспертизы. Господи Боже. Голос Кремера звучал куда более хрипло, чем раньше. Неужели вы не понимаете, насколько это важно? Это же улика. Вот задержу вас сейчас обоих. Вздор. А какой великой вы говорите? Что она доказывает? Мы с вами еще не знаем ответа на этот вопрос. Если эта пуля была выпущена из какого-то другого револьвера, а не из оружия убившего мистера Хейзена, значит, она не является уликой. И мне незачем отчитываться перед вами, откуда она у меня. «Не надо думать, мистер Крэмер, что я ввожу вас за нос. Я не исключаю возможности, что пули были выпущены из одного и того же оружия. И в этом случае пуля, которую я вам передал, действительно является уликой. Если выяснится, что это на самом деле так, дайте мне знать, и мы поговорим. Крэмер открыл было рот, словно собирался что-то сказать, однако передумал. Он встал, сунул пулю в карман и кинул изжеванную сигару в мусорное ведро, но промахнулся. Взяв пальто, он надел его, проигнорировав мою попытку ему помочь, и вышел. Я последовал за ним в прихожей, хотел лично удостовериться, что когда закроется входная дверь, он окажется снаружи. Когда я вернулся в кабинет, Вулф недовольно проворчал. Ненавижу эти помехи и задержки. У нас осталось всего сорок минут. Итак, мы занимались письмом мистеру Хьюиту. На чем мы там остановились? Я сел, глянул в записную книжку и ответил. Четыре часа Вулф ударился в оранжерею на дневное свидание с орхидеями, в обществе которых проводил два часа. А я сел за машинку и принялся печатать. Как правило, я запросто справляюсь с письмами адресованными со всеми коллекционером орхидей и поставщикам деликатесов, даже когда моя голова занята совершенно другим. Но в тот день у меня ничего не получалось. Кремер ушел ушёл 15:20. Я понимал, что инспектор не станет тратить время даром и сразу передаст пулю на анализ. Эксперт примется за дело в 15:50, самое позднее в 16:00. Исследование двух пуль с помощью специального микроскопа для сравнения образцов не такое уж сложное. Десяти минут вполне хватит на то, чтобы определить из одного оружия они выпущены или нет. Итак, ответ будет готов в 16:10. Накинем еще четверть часа. Эксперту надо написать заключение по всей форме, поскольку потом оно пойдет в суд. Итак, в 16:25. Время, естественно, направит сотрудника с наказом ждать результатов анализа. Значит, инспектор позвонит нам в 16:30 или явится собственной персоной в 16:45. Ни того, ни другого не произошло. К тому моменту, когда часы показывали 17:15, мне уже пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы попадать по нужным клавишам. Если вы считаете, что я нервничал, Больше, чем того требовали обстоятельства, давайте еще раз взглянем на мое положение. Если пули совпадают, значит я сказочный болван. Шанс на то, что убийца проник в особняк мистера Хейзена, чтобы вернуть револьвер обратно в спальню минимальный, Один на миллион. Убийца, порой, совершают безумные поступки, но даже безумию есть пределы. Таким образом, миссис Хейзен соврала. То есть либо мужа убила она, либо она знала кто это сделал. А я в этом случае оказывался болваном. В этот момент я в трех буквах сделал две опечатки. В шести часам, когда из аранжереи вернулся Вулф, я уже начал успокаиваться. Вулф подошел к столу и взялся за напечатанные мной письма, которые я ему положил. Он всегда очень внимательно их читает. Когда он покончил с двумя из них, поставив внизу свою подпись, я произнес... Думаю, если пули не совпали, Крэмер не станет тратить время на звонок. Вуф в ответ заворчал. К экспертизе должны были приступить два часа назад. Поэтому мы вполне можем Раздался звонок в дверь, и у меня внутри всё похолодело. Крэмер знал, что Вулф до шести возится с орхидеями, значит, он ждал момента, когда Вулф освободится. Я вышел в прихожую и включил свет на крыльце. Как только я увидел, кто к нам пожаловал, у меня словно камень с души свалился. Перед дверью стоял совершенно незнакомый мужчина, примерно моего возраста, может, чуть моложе, без головного убора, и ветер трепал его каштановые волосы. Несмотря на то, что я никогда прежде не испытывал такого восторга при виде незнакомца на крыльце дома Ульфа, Мне все же удалось взять себя в руки. Слушай вас, сэр», — приоткрыв дверь, ровным голосом произнес я. Я хотел бы поговорить с Нероулфом. Меня зовут Уит. Теодорит. Вообще-то по правилам я должен был попросить посетителя подождать на крыльце, а сам пойти доложить Вулфу о нем. но я был так рад, что сразу впустил его и даже помог снять пальто. Только после этого я направился в кабинет и доложил — С вами хочет поговорить. Теодор Уид. Он был вчера на ужине у Хейзена. Он один из... что ему нужно? Черт по дереву, прекрасно знал, что у меня не было возможности это выяснить. "Ему нужны вы", ответил я. "Нет. Мне это надоело. Я и так уже потратил слишком много времени на дело, которое совершенно меня не интересует. Так ему и передай, и даже не думай". В этот момент в кабинет вошел Вид. Он подошел к красному кожному креслу. Без приглашения плюхнулся в него так, словно был у себя дома, и произнес, "Я не собираюсь вам надоедать. Я хочу вас нанять". Вулф наградил меня испипеляющим взглядом. Еще бы. Я впустил человека, не посоветовавшись с ним. Когда мы останемся наедине, он обязательно скажет, что думает по этому поводу. Я знаю, вы берете немало, но у меня нет недостатка в деньгах. Вам нужен аванс. Теперь из пепеляющего взгляда удостился и увид. Нет не нужен, ответил Вулф. Вы не только ворвались в мой дом, но и ведете себя неподобающим образом. Арчи, проводи его. Погодите, секундочку. Забявшись, наш гость заиграл желваками. Нижняя челюсть у него была мощной, слегка костлявой, но вполне пропорциональной. Наконец он взял себя в руки. Хорошо. Допустим, я был неправ». Попробуй начать снова. Сегодня утром с вами встречалась миссис Хезен. Она оставила у вас револьвер. Где он? Вы вторглись ко мне в дом, Ведете себя неподобающим образом, а теперь еще вздумали нахальничать. Вынужден настаивать. Черт побери, я знаю, что прав. Она сама мне рассказала. Она была здесь, когда узнала узнала, что нашли его труп. И она хотела вас нанять, хотела выписать вам чек, но вы не пожелали его взять. Вы оборвал себя и снова заиграл желваками. Так вот, продолжил он. Я сам найму вас. Я оплачу ваши услуги. Я только что вышел из офиса окружного прокурора, а она все еще там. Мне так и не позволили с ней повидаться. Но я знаю, что ее не отпустили и что ей собираются предъявить обвинение в убийстве. Вы частный детектив. Мои деньги ничуть не хуже других. Я хочу вас нанять, готов вам платить, и совершенно не понимаю, почему вы это считаете наглостью с моей стороны. Хорошо, допустим, я слегка поторопился, спросив о револьвере. Но когда я стану вашим клиентом, у вас не будет оснований скрывать от меня, где он находится. Вит сунул руку в карман и вытащил не очень толстую пачку банкнот. Я пытался понять, что происходит. Варианты два. Либо Уит решил поиграть в благородного рыцаря, поскольку искренне считал, что Люси Хейзен не убивала своего мужа. Либо он так не считал, но пытался убедить Вулфа в обратном. Так или иначе, но вид явно очень хотел нас нанять. Поднявшись, он сделал шаг и положил на стол Вульфа деньги. В тот самый момент, когда Вулф открыл рот, раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал голос Люси Хейзен, желавшей поговорить с Вульфом. Попросив ее немного обождать, я повернулся к нему и произнес... — Это женщина, которая утром привозила колбаски, спрашивает: "Устраивают ли они вас? Если хотите знать мнение Фрица, можете спросить его, а потом поговорить с ней по телефону на кухне". Он встал и вышел. Но ну, я продолжал прижимать трубку к уху. Через несколько мгновений из нее прозвучал голос Вулфа. "Не, Раульф, слушает. — Это вы, миссис Хейзен? — "Да. Сегодня утром вы сказали, что если мне понадобятся ваши услуги, то Ее голос дрожал. Одним словом, мне нужна ваша помощь. Меня собираются арестовать. Я где вы сейчас находитесь? В офисе окружного прокурора. Я не знаю. Напоминаю вам, что мы говорим по телефону, поэтому давайте ограничимся самым необходимым. Ничего страшного. Я в телефонной будке, и дверь плотно закрыта. Весьма вероятно, что наш разговор не только прослушивают, но и записывают. Презрительно фыркнув, произнес Волк: Повторяю еще раз. Давайте ограничимся самым необходимым. Хорошо. Она немного помолчала, собираясь с мыслями. Мне разрешили позвонить адвокату, но у меня нет знакомых адвокатов. За исключением того, что работал с мужем, но он мне не нужен. Вы сможете найти мне адвоката? Я пришлю его вам, поговорите с ним и решите, устраивает он вас или нет. Разумеется. Конечно. Но Я также хочу воспользоваться и вашими услугами. Вы обещали помочь, если мне понадобятся ваши услуги. Я обещал подумать. Вулф молчал дольше, чем она так как понимал. Если он согласится помочь, миссис Хейзен ему придется работать, а он больше любил поесть, чем работать. Хорошо, наконец проворчал Вулф. Я к вашим услугам. — Один вопрос. Вы хоть что-нибудь рассказали о нашей с вами беседе? Да или нет? Нет. Хорошо. Один вам совет. Если вы и вправду собираетесь отказаться от собственности, оставленной вам вашим мужем, пока не выказываете это намерение ни словом, ни делом. Вам еще придется платить кое-какие расходы. Я же вам сказала, что мне ничего от него не нужно. Напоминаю, что мы говорим по телефону. Адвокат даст вам аналогичный совет по поводу собственности вашего мужа. Адвоката зовут Натаниэль Паркер. Арчи, соедини меня с мистером Паркером. Я буду говорить с ним отсюда.